Десять дней назад задержал Суастра и Комона. Поскольку жизнь стражника не представляла никакой ценности в смысле обменных операций, с ним решили кончить немедля. Но, с другой стороны, его казнь должна была послужить уроком всем людям Маго и заставить их призадуматься. Одни требовали, чтобы корни ее повесили, Другие настаивали на четвертовании, а третьи заявляли, что его нужно зарыть живым в землю. Состязаясь в жестокости, бароны спорили в присутствии несчастного, какой смерти его предать. А он, стоя на коленях, с лицом покрытым потом, вопил, что невиновен и умолял сохранить ему жизнь. Наконец, свастерк внес предложение, устроившее всех присутствующих, за исключением самого подсудимого. Принесли лестницу, корни ее обвязали подмышками веревкой и вздернули на дереве. Когда он немного повисел в таком положении для потехи баронов, веревку перерубили, и несчастный грохнулся вниз. Пока ему рыли могилу, он лежал на земле с переломленными ногами и вопил, не переставая. Его зарыли стоя, оставив снаружи только голову. Экипаж графини Пуатье все еще ожидал сигнала к отправлению, и придворные дамы зажимали себе уши, чтобы не слышать криков мученика. «Уж на что крепка была сама Жанна?» И то она почувствовала, что лишается сил. Вмешаться она не осмелилась, из с боязни, как бы гнев баронов не обернулся против нее. Зато Беатриста Дерсон, хотя ей грозила непосредственная опасность, с каким-то странным любопытством наблюдала за сценой казни. Наконец Суастер протянул свой меч одному из слуг. Над самой землей ярко блеснула длинная полоска стали, голова корней ее покатилась по траве, и из перерезанных артерий струей брызнула кровь. Когда колымага тронулась с места, у беременной дамы начались схватки. Она неистово закричала и, откинувшись на подушки, подобрала свои юбки — и все поняли, что ей не доносить ребенка до положенного срока. Глава третья. Вторая королевская чета. Гэден — довольно грозная крепость, обнесенная тройным кольцом крепостных стен, перерезанная рвом, ощетинившаяся боковыми башнями, густо застроенная внутри различными службами, конюшнями, амбарами, кладовыми, была связана подземными ходами с соседней деревушкой. Гарнизон, насчитывавший восемь сотен лучников, мог свободно выдержать многомесячную осаду именно благодаря этим подсобным помещениям, где хранились все необходимые припасы. Посреди третьего двора находилась главная резиденция графов Артуа, состоявшая из нескольких строений. Три поколения накопили здесь несметные богатства — мебель, ковры, картины и изделия искусных ювелиров. Пока ГДН в моих руках любила повторять графине Маго, подлым бароном меня не сломить. Придется им попотеть, прежде чем падут стены крепости, и напрасно мой племянничек Робер Артуа тешит себя надеждой, что я отступлюсь ради него от своих владений. «Гэден принадлежит мне по праву наследования», — заявлял в свою очередь Робер Артуа, а моя тетушка Маго украла его вместе со всем моим графством, но я уж сумею отнять у нее Гден а заодно и ее гнусную душонку. На закате союзники, по-прежнему эскортировавшие экипаж Жанны Пуатье,